Подпрыгнув на стуле и проснувшись, полковник неохотно встал и, моргая, сказал недовольным голосом, что товарищ Львов еще не вернулся от командующего. Сказал, называя своего начальника не по званию и не по должности, как принято в армии, а именно товарищ Львов, по привычке вкладывая в эти слова свой особый смысл. То, что его начальник был сейчас генерал-лейтенантом, имело меньшее значение, чем то, что он был и оставался товарищем Львовым. Полковник постоял несколько секунд за столом, напротив Захарова, и, наконец, словно делая ему одолжение, кивнул на дверь. «Пройдите, подождите там». Захаров прошел в соседнюю комнату, оставив дверь открытой. Его заставило сделать это какое-то едва уловимое колебание в тоне полковника. Он оглядел комнату. В прошлый раз Львов принимал его не здесь, а в соседней деревне, в политуправлении фронта. Там, где вдруг вспомнил про эту полосу в газете, туда и вызвал. Комната была довольно большая, с бревенчатыми, чистыми, может быть, даже... Специально вымытыми стенами. На стенах ничего не висело. Ни старого, оставшегося от хозяев, ни нового. Один угол комнаты был завешен от пола до потолка, сшитыми в два ряда плащ-палатками. А на всем остальном пространстве стояли только стол со стулом, несгораемый ящик и еще четыре стула напротив стола. По другой стене. Больше ничего. На столе лежали большой чистый блокнот, толстый карандаш, с одного конца синий, с другого красный, и очешник. Ни бумаг, ни карт, ничего. Правда, стол был канцелярский, с ящиками, и, наверное, и бумаги, и карты, все, без чего не обойтись, лежало там, и в несгораемом ящике. Но сейчас, когда в комнате не было хозяина, Ничего этого на виду тоже не было. Захаров прошелся по комнате, сел и вдруг почувствовал себя не членом военного совета армии, а сидевшим на стуле у стены посетителем. Стул был жесткий, желтый, крашеный, канцелярский. Такой же, как четыре других стула, еще три у стены и один там, с той стороны, за столом. И стол был такой же точно, желтый, крашеный. Захаров подумал, что, наверное, все это возилось с собой, с фронта на фронт. О Львове было известно, что он до сих пор подолгу нигде не задерживался. И эту занавеску на кольцах, сшитую из шести плащ-палаток, скорее всего, тоже возились с собой. Что там за ней? Наверное, всего-навсего складная койка, да один чемодан. Почему-то при мысли о Львове казалось, что он может возить за собой этот канцелярский стол и стулья, но что у него больше одного чемодана в голову не приходило. Да и этот свой чемодан и койку он отгородил занавеской от чужих взглядов, чтобы, не дай бог, не подумали, что и он, как все люди, и спит на койке, и чистое белье в чемодане держит. Комната была такая, что даже не требовалось надписи «Сделал свое дело, уходи» и так не засидишься. Сидя на стуле у стены и почему-то даже не закинув по привычке ногу на ногу, Захаров думал о Львове и о том, не до конца еще понятном ему самому впечатлении, которое производил на него этот человек. Слышал о нем больше, чем достаточно. И даже один раз был у него 15 минут по вызову на Дальнем Востоке. Но та встреча не в счет. Другие обстоятельства. По сути, знакомство состоялось здесь, на фронте, и больше всего за те три дня, что Львов недавно пробыл у них в армии. Разное было за эти три дня. И понятное, и малопонятное. Были вызовы и разговоры по ночам, когда только что заснувшие и не ожидавшие вызова люди хлопали, не выспавшись, глазами и чувствовали себя виноватыми перед лицом бессонного начальства. Хотя, наверное, если взять на круг, они не меньше его трудились и не больше его спали. Один Бастрюков, как видно, загодя, разузнав привычки Львова и благополучно выспавшись, Днем он это умел, глядя на ночь, был как огурчик. Конечно, строго говоря, на войне нет ночи. Должен быть как штык в любое время суток, если действительно необходимо. Но Львов, как показалось Захарову, любил держать людей в напряжении, надо или не надо. Как будто им этого и так не хватает на войне. На передовой Львов много лазил по переднему краю, и это в разных случаях вызывало в Захарове разные чувства. В одном полку Львов не только по всему переднему краю прошел, но и в ячейки боевого охранения залез, в переднюю яму к переднему солдату. И оказалось потом, что не просто так, а имел сигнал, что по двое суток Горячей пищи туда не доставляют. Люди сидят даже без сухого пайка. И полез сам, и докопался. И в одной роте оказалось верно, так и было. И пришлось старшину роты под трибунал. И замполиту полка влетело, и замполиту дивизии. И самому Захарову пришлось краснеть. Но в других местах Львов лазил по переднему краю непонятно зачем. Лазил так, словно хотел выбрать участок для прорыва, оценить передний край противника. А на самом деле и не выбирал, и не оценивал, и не задавал вопросов, которые бы имели к этому отношение. Просто лазил, таская за собой без необходимости целую свиту, от замполита корпуса до замполита полка, заставляя их белеть от страха не столько за свою, сколько за его жизнь. Лазил словно хотел уязвить их, что они без него там не бывали, а вот он приехал, и им пришлось. А они и без него там бывали, когда требовалось. Говорил там, в окопах, со многими, иногда подолгу, особенно когда немцы, заметив шевеление, открывали огонь. Как бы испытывал этим окружающих. Узнал, что у солдат махорка крошится по карманам, не в чем держать, и приказал толовикам немедленно пошить кисеты. А в то же время ни одного теплого человеческого слова так никому и не сказал, не запомнилось. Были и обижавшие людей мелочи. Что ночевал все три ночи у них там в армии, и одну из этих ночей на передовой, хорошо. А вот что с собой, оказывается, возил закатанный в валик тюфячок, тощенький, как подстилка, и этот тюфячок и свои простыни и одеяло приказывал класть поверх постеленного, это уже ни к чему. В шей что ли, боялся или думал, что ему в армии чистого белья не найдут и не постелят?